Итоги и характер внешней политики Оба вопроса внешней политики, стоявшие на очереди, были решены, хотя с колебаниями, лишними жертвами и отклонениями от прямого пути. Закреплен был северный берег Черного моря от Днестра до Кубани. Южно-русские степи, исконный приют хищных кочевников – вошли в русский народнохозяйственный оборот, открылись для оседлой колонизации культуры. Возник ряд новых городов – Екатеринослав, Херсон, Николаев, Севастополь и другие. До Первой Турецкой войны, по выражению Екатерины, ни одной русской лодки не было на Черном море. Договор 1774 года открыл русским купеческим кораблям Свободное плавание по тому морю и оборот русской черноморской торговли, в 1776 году не достигавший 400 рублей, к 1796 году возрос почти до 2 миллионов. К экономическим выгодам прибавилась новая политическая сила, возникшая с присоединением Крыма, Военный флот в Севастополе обеспечивал приморские владения и служил опорой русского протектората над восточными христианами. В 1791 году вице-адмирал Ушаков успешно дрался с турецким флотом в виду Босфора и в голове Екатерины опять засветила мысль о возможности идти прямо на Константинополь. С другой стороны, Была воссоединена почти вся Западная Русь, и титулярная формула «всея Руси» получила значение, соприкасавшееся с действительным. В земельных приобретениях на Западе тогда считалось до 6 миллионов 770 тысяч большую частью коренного русского населения, на юге с небольшим 200 тысяч магометан и христиан. Западные присоединения ныне образуют 10 губерний, южные – три. Приемы международной политики Екатерины значительно понижали цену успехов, достигнутых в разрешении обоих вопросов. В начале царствования Екатерина ставила себе целью жить в дружбе со всеми державами, чтобы иметь возможность всегда становиться на сторону наиболее угнетенного И через то быть третейским судьей Европы трудно было разыграть такую роль в тогдашней политической Европе.